Таблицы безопасных, потенциально вредных и вредных пищевых добавок. Сейчас почти не осталось еды, у которой в составе отсутствовали бы пищевые добавки, в народе именуемые ешками. Все это результат работы пищевой промышленности. Ведь крупные мегаполисы натуральными продуктами не прокормить. Зачем же нужны эти добавки и почему до сих пор мы можем встретить в составе опасные компоненты? Одна из главных причин их использования – увеличение сроков годности, улучшение вкуса, консервация и привлекательный внешний вид. Зачастую буква «Е» не так страшна, как ее малюют. Например, Е100 – это самый обычный куркумин, натуральная приправка. Но как же разобраться в этих коварных ешках? От каких добавок можно вздохнуть спокойно, а каких стоит избегать как огня? Не поддаться панике помогут данные, которые приведены далее. Вредные и запрещенные добавки. Название. Е104. Где можно встретить? Сладости, копчености, газированные напитки. Чем опасен? Аллергия, заболевания желудочно-кишечного тракта. Е210-213. Соусы, консервы, соки, газированные напитки. Чем опасен? Аллергия, онкологические болезни, нервные и психические расстройства. Е221-228. Фруктовые и овощные консервы, продукты быстрого приготовления, продукты, содержащие крахмал, вина. Используются для обработки сухофруктов. Чем опасен? Аллергия, бронхиальная астма, заболевания желудочно-кишечного тракта. Е239. Сыры, консервированная икра. Чем опасен? Аллергия, заболевания кожи. Е-250-252. Колбасы. Чем опасен? Аллергия, сердечно-сосудистые, неврологические, онкологические заболевания. Е-280-283. Молочная продукция, выпечка, соусы. Чем опасен? Угроза инсульта – повреждение сосудов головного мозга. Е290 – газированные напитки. Чем опасен? Язва, гастрит, вымывает кальций из организма. Е510 – мука, дрожжи, хлебобулочные изделия. Чем опасен? Болезни печени и желудочно-кишечного тракта. Е621 – чипсы, приправы, соусы, полуфабрикаты. Чем опасен? Аллергия, головные боли, тахикардия, снижение зрения. Е-102. Мороженое, йогурты, газированные напитки, сладости. Чем опасен? Аллергия, мигрени. Особенно опасно для детей. Е-121. Газированные напитки, сладости, мороженое. Чем опасен? Мощный канцероген вызывает патологии печени, онкологические болезни. Е-123. Десерты, сухие завтраки, выпечка. Чем опасен? Патологии печени и почек, аллергия, онкологические болезни. Е-240. Мясные изделия, колбасы, напитки, сладости. Канцероген. Вызывает патологии печени, онкологические болезни, аллергию, поражение центральной и вегетативной нервной системы. Е-924А. Е924Б. Хлебобулочные изделия, газированные напитки. Мощный канцероген. Вызывает патологии печени, онкологические болезни. Безвредные пищевые добавки. Код добавки. Е140. Что это такое? Хлорофилл. Зачем нужен и где можно встретить? Натуральный краситель зеленого цвета. Придает естественные оливковые оттенки продуктам при производстве кремов, мороженого, молочных десертов, майонеза и различных соусов. Е202. Сорбиновая кислота. Сорбат калия. Добывается из рябины, имеет горький привкус. Защищает продукты от органических процессов, образования плесени. Используется в следующих видах продуктов. Рыбные, мясные, молочные консервы. колбасы, полуфабрикаты, соки и напитки, соусы, сыры, кулинарные жиры, сухофрукты, хлеба и сладкие булочки. Вино. Е260. Уксусная кислота. Получается при процессе брожения сухих вин и пива. Используется как регулятор кислотности и консервант, например, в наших любимых маринованных огурчиках. Широкий спектр использования. Е330. Лимонная кислота. Широко распространена в природе. Она содержится во всех плодах цитрусовых, в ягодах, стеблях табачных культур, хвоя. Используется при производстве напитков, кондитерских и хлебобулочных изделий. Е410, Е412, Е415. Камедь. Добывается из растений, водорослей, семян, коры. синтетическом виде при помощи бактерий и ферментации. Добавка в десерты, соусы, выпечку, фруктовые соки, мороженое, супы, продукты быстрого приготовления, йогуртах. Может быть источником аллергии. Е-471. Моно- и диглицериды жирных кислот. Производят преимущественно из растительных жиров. Пальмовое, соевое, рапсовое масло и глицерина. Используется в качестве стабилизатора и эмульгатора. Помогает удержать влагу и придать желе форму. Используется в кондитерских изделиях, маргарине, шоколаде, майонезе, жевательной резинке, мармеладе, соусах и джемах. Чрезмерное употребление приводит к ожирению. Е500. Сода. Разрыхлитель для кондитерских изделий. Е950. Е-954, Е-957, Е-965, Е-967, Е-968. Заменители сахара. Идут как добавки в еду для диабетиков, либо используются как сахарозаменители в газированных напитках, чая и других продуктах с пометкой «без сахара». Насчет их безвредности есть разные мнения. Полезные добавки. Код добавки. Е100. Что это такое? Куркумин. Зачем нужен и где можно встретить? Полезное и натуральное вещество, получаемое из растения куркумы. Вещества активно влияют на кроветворение, разжижают кровь, восстанавливают функциональное состояние клеток сердечной мышцы, понижают кровяное давление. Даже людям с повышенным уровнем сахара в крови куркума показана. Используется как желтый и оранжевый краситель в йогуртах, сырах, масле, горчице, консервах, готовых пюре. Е101, витамин В12. Синтезирует витамины в организме, участвует в обмене веществ. Необходим для здоровья ногтей, волос, кожи, а также щитовидной железы. Входит в состав детских каш, хлеба, арахисового масла, сухих завтраков. Е160. Каротин, ликопин, экстракт анната. Каротиноиды – необходимые для организма вещества, которые способствуют его развитию за счет содержания в их составе витамина А, укрепляют иммунитет. Самостоятельно в теле человека они не вырабатываются, поэтому нужен источник их поступления. Е162 – бетанин или свекольный красный. Получается из привычной пищевой свеклы. Повышает прочность капилляров, снимает сосудистые спазмы, стабилизирует артериальное давление, оказывает положительное воздействие на кровь, снижая риск инфарктов. Е-170. Мел, карбонат кальция. Участвует в процессах свертывания крови, обеспечивая постоянное осмотическое давление крови, регулирует различные внутриклеточные процессы. Е-270. Молочные кислоты. В промышленности добавка Е270 получается методом молочного брожения. Обладает антисептическим действием, препятствует брожению продуктов. Е300, Е322, Е440. Пектин, лецитин и аскорбиновая кислота. Укрепляют иммунитет, являются антиоксидантами, выводят из организма холестерин, тяжелые металлы. Е406. Агар. Растительный заменитель желатина создает надолго чувство сытости, поэтому часто используется в диетическом питании.